Кресло, попыхивая, катило по лесной дороге. Орешник покрылся свисающими с бледно-золотыми сережками. На солнечных местах высыпали широко раскрывшиеся лесные ветреницы. И казалось, что они издают радостные восклицания от ощущения полноты жизни. Такие же радостные, как и в давние-предавние дни, когда вместе с ними умели лековать люди. У ветрениц был запах яблоневого цвета. Кони собрала небольшой букетик для Клиффорда. Он взял их и принялся с интересом рассматривать. «Ты неосквернённая невеста тишины», процитировал он. «Мне кажется, эти слова больше подходят к цветам, чем к греческим вазам». «Неосквернённое — просто ужасное слово», воскликнула она. «Люди, вот кто всё оскверняет». «Ну, не знаю». «А как насчёт улиток и всяких там других существ?» проговорил он. Улитки цветы только едят, но уж не оскверняют их, а пчелы тем более. Конь не раздражала его привычка все превращать в слова. Фиалки у него юноновые веки, ветреницы, неоскверненные невесты. Как она ненавидела слова, всегда встававшие между ней и жизнью. Это они, больше даже, чем люди, оскверняли жизнь. Заранее готовые, избитые слова и фразы Они высасывали жизненные соки из всего живого. Прогулка с Клиффордом оказалась не очень удачной. Между ними чувствовалась какая-то напряженность, и каждый из них делал вид, будто не замечает ее. Но от этого она никуда не девалась. Внезапно, со всей силой своей женской интуиции, она поняла, что старается оттолкнуть его от себя. Она хотела освободиться от него, в особенности от его сознания, его слов, его самовлюбленности, его бесконечной однообразной поглощенности самим собою и своими собственными словами. Погода снова стала дождливой. Но через день или два коня, несмотря на дождь, вышла из дому и отправилась в лес. А оказавшись в лесу, пошла прямо к хижине. Моросила, но было не очень холодно, и лес стоял молчаливый и отчужденный, неприступный, Полумраке дождя она вышла на поляну. Никого. Хижина заперта. Тогда она села на бревенчатое крыльцо под грубо отсёсанным навесом и, стараясь согреться, обхватила себя руками. Так она и сидела, глядя на дождь, прислушиваясь к его бесшумному шороху и к странным вздохам ветра в верхушках деревьев, хотя казалось, ветра и не было. Вокруг стояли старые дубы. Их серые круглые стволы такие могучие, такие живые почернели от дождя, их огромные ветви были дерзко раскинуты в стороны. В этом месте подлеска почти не было, и землю покрывал ковер-ветрениц. Недалеко от хижины два-три куста бузины, а, может быть, калины, немного дальше спутанные багрянистые стебли куманики, полегшие коричневато-ржавые листья прошлогоднего папоротника орлика почти полностью скрылись под зеленым кружевом листьев. Ветреницы. Эта полянка была, наверное, Одним из тех немногих еще неоскверненных мест, Которых оставалось так мало. Неоскверненных. Хотя весь мир кругом Осквернен. Есть вещи, которые Уже нельзя осквернить. Нельзя ведь осквернить банку с сардинами. А сколько в мире таких женщин, Да и мужчин тоже. Но земля. Дождь потихоньку стихал. Под дубами уже было не так темно. Конь не собралась уходить, но не могла сдвинуться с места. Ее начинал пробирать холод, однако непреодолимое оцепенение, вызванное переполнявшим ее душу негодованием, словно приковало ее к этому месту. Она чувствовала себя будто парализованной. Осквернение. Можно чувствовать себя оскверненной, даже если себя никто не касался осквернённые мёртвыми словами, ставшими непристойными, осквернённые мёртвыми мыслями, ставшими манией.